Глава сто пятнадцатая Блять, потрашен! Ну какого хуя ты за этими лишенцами не смотришь? Оформляют теперь рапорты, и Без премии останемся. За каждым смотреть, тач капитан. Поломается кровать. взёрнулся и вздернулся. Первый он такой, что ли? В полной мере, так сказать, ощутил раскаяние в стенах одиночной камеры. Не совладал с нахлынувшим сожалением о содеянном. Скрутил, понимаешь, простынь. Простыню! «Село, бля!» Виноват, товарищ капитан. Скрутил простыню и свёл, если можно так выразиться, счеты со своей никчёмной жизнью. «Ты его сам шалю давил, Ну-ка в глаза посмотри!» «Я? Обижаете, товарищ капитан?» «Срался он мне!» «Калека же убой, весь переломанный!» «Зубов нет, челюсть только вот недавно заросла!» «Да и на голову, как говорится, ёбнутый!» «Грех на душу!» «Ересь какую-то нёс последние дни!» «Блажил!» Я хотел строгач отвести, да поморозить там с недельку, а он вон сам управился. Ладно, хер с тобой потрашен. Давай там, катай рапорт, как ты говорил, в полной мере. Не совладал вот эта хуйня. Кто и Торчков ебаных считает. Так точно, товарищ капитан. А что он мросил-то? Ты говоришь, блажил. Не поздавал никого под шумок. Так ебанутый, говорю же. Кричал по типу «забери мою жизнь во имя тебя». Божественные улыбки какие-то. Сука, наркоман сраный. Это тот, как его, Сиськин, который Собр разломал в Чалтере. Сидников, он, да. Улыбки, блядь. Райкин нашелся. Все потрашен, свободен. слушаешь А, товарищ капитан, там трупик бы кремировать по-тихому. А что за спешка? Там мне как-то он не очень. Ну... «Страшно мне». «Ты чё несёшь, потрашен? Тоже под шумок ёбнулся со своим подопечным?» «Да он выбиться лежит. скрыли уже на больничке, внутренности вынули лоза, а он слыбится. Да жутко так, не могу, как будто анекдот сейчас расскажет. А кто тот анекдот услышит, тот уже и не человек больше».